Глава 20. Когда мы сделали заказ, Поля пошла мыть руки, а я соединилась с Лавровым, рассказала ему вкратце про клинику Ворадис и попросила: "В медучреждении заводят на больного карту. Надо проверить, есть ли она на Полину Константиновну Барсову. Если да, то что в ней написано? Она делала аборты? Кроме того, узнайте, с кем сегодня в этом заведении беседовал Юрий Викторович с той же фамилией. И ей нужны подробности ДТП с участием Алексея Муркина. Сбросьте мне информацию на мобильный, и ещё. В отеле Свет звезды работает массажистом Виктор. Можете найти его телефон? Есть, воскликнул парень. Сделаю. Только осторожно, предупредила я. Без шума и грохота, дело деликатное. У меня нет такого опыта, как у вашего друга и моего начальника Сергея Носова. Но всё-таки я не совсем дурак. ответил парень и отсоединился. Я стала пить капучино. В Москве сейчас кофе намного лучше, чем в Париже. Там почти невозможно получить настоящий напиток. Даже в дорогом ресторане вам принесут бурду. Вот в Италии, даже на захудалой бензозаправке, вам подадут такое американо, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ну, на Апеннинском полуострове после полудня не отыскать ни капучино, ни латте. Эти напитки для итальянцев только утренние. Исключения составляют туристические зоны. Но там не отдохнёшь. За соседними столиками окажутся тучные американцы, они будут делать селфи, рядом развалятся шумные бесцеремонные бургеры. И не дай Бог немецкие школьники. А тихим наслаждению чашечкой любимого напитка даже мечтать не стоит. Зато в кафе для иностранцев капучино и латтем сварят даже ночью. А вот если углубиться в сплетение маленьких улочек, где не носятся толпы людей с криком: "Эй, кто-нибудь, щёлкните меня на фоне фонтана Треви!" Вот там вы найдёте покой и такие спагетти. которые вам не подадут в кафешках на площади Пьяцца дель Пополо. Такие спагетти готовят только для своих. Но не надейтесь за пить этих капучино или латте. Утренние напитки вы не получите. И что делать? Выход один. Слопать спагетти в глубине квартала и идти пить любимый кофе в компании с бургерами и американцами. Разные размышления прервал звонок Людмилы Ковровой. главного менеджера по работе с VIP-клиентами Бака. Стёпа, закричала она. Умоляю, стою на коленях, вызов на дом, требуется только тебя. К кому надо ехать? Обречённо осведомилась я. К Н-Богемской, уточнила Мила. Извините, ты же знаешь, она кроме тебя никого не признаёт, причёска, макияж, собрать образ. Я молча слушала Коврову. Бесполезно спрашивать у неё, куда поздним вечером собирается во всём боевом снаряжении Н. Сколько лет госпоже Багемской, никто не знает, от 40 до 200. Лицо у неё столько раз побывало в лапах пластического хирурга, что невозможно понять, как дама выглядела до того, как стала посещать операционную. Злые языки шепчут, что по паспорту госпожа Богемская Анна Ивановна Сидорова, что графа Франца Богемского на свете никогда не существовало, мне думается, что в данном случае в сплетнях есть доля правды. Мы с Энн в очень хороших отношениях и по некоторым фразам, которые я от неё слышала, мне стало известно. Энн появилась на свет при советской власти, а тогда существовал устный запрет сотрудникам ЗАГСа вписывать в метрику иностранное имя. Дома зовите ребёнка как хотите, но официально записываете дочь Тани, Маши и Кати. Вполне вероятно, что Н, Ани. Из графом странность. Эн улетела много лет назад в Италию по работе. Она переучится. Там встретила немолодого, но бодрого аристократа, вышла за него замуж и получила титул графини Богемской. Мож в России никогда не появлялся, Н спокойно объясняла. Фридерику Айрафоп и Домасет. Поскольку по светским салонам фланируют поэтессы и прозаики, никогда не издававшие ни одной книги, а только рассказывающие, какие произведения они напишут, музыканты с мировым именем, о которых мир никогда не слышал, олигархи, порой берущие в долг и забывающие его отдать, то граф-невидимка никого не удивил. Над Энн похихикивали и громко выражали ей сочувствие, когда Богемская заявила, что «овдовела», Ну, то, что у Н есть деньги, не подвергалось сомнению. Она никогда не ноет о своей нищете, живёт в особняке, прекрасно одевается, даёт щедрые чаевые тем, кто её обслуживает. Мне Богемская никогда не кладёт в карман купюру, она делает мне подарки. Ну, например, брошку в виде кошки. Я очень люблю этих животных. Э, она вовсе не глупа, она понимает, что жена Звягина работает не из-за чаевых. Мне просто нравится ремесло стилиста. Богемская легко может вручить мне бижутерию от Chanel, Dior, но вещи такой ценовой категории я покупаю себе сама. Недорогое украшение от N знак её расположения и безмолвное признание. Мы с вами стоим на одной ступени социальной лестницы. Поедешь? осторожно уточнила Мила. Да, согласилась я. Только подружку домой доставлю. N никуда не торопится. пояснила Люда. Наверное, на шабаш собирается, в полночь улетит на Лысую гору. Похоже, она рассталась с телом. Я отправила ей сейчас вещи для примерки. 52-й российский размер. Шутишь? удивилась я. В начале месяца я была у Богинской, она выглядела как обычно, 36-й итальянский, это примерно наш сороковой. Она ещё вызвала тётку для бровей и ресниц, предупредила Людмила. Новенькую В нашем салоне та только появилась, к ней сразу очередь образовалась. Француженка Марго. Я едва не расхохоталась. Понятно, спасибо. Не волнуйся, мы не потеряемся. Стёпонька, ты ангел, который случайно залетел в баг и остался в аду. Отпустила заковыристый комплимент в мой адрес Коврова. Похвалы в адрес жены генерального босса всегда поощряются, заметила я. Тебе за это положена награда. Топой в мой кабинет, открой шкафчик у кофемашины, достани из коробки чай. Мария Шфрер обрадовалась мило. Марко Поло, да? Угадала, согласилась я. У меня он весь испился, вздохнула Люда. Ну тогда возьми два пакетика, милостиво разрешила я. Имей в виду, они все пересчитаны. Не утаскивай три. Из зелёной картонной коробочки. Шоколад, Патрик Роже. Взвизгнула Мила. Я его весь давно слопала. Два трюфеля, уточнила я. Не больше. Ты моя зайонка толстобрюшка, впала в раж Мила. Оже, бегуй, я обожаю тебя теперь не только как жену шефа, который мне под красивую попу может коленом поддать, но и как память о нашей ушедшей юности. Держи свою задницу подальше от моего мужа, предупредила я и отсоединилась. С Ковровой мы дружим много лет, с тех пор, как я только появилась в фирме «Бак» и не знала, чем ножницы отличаются от расчески. Мила в то время простая уборщица поила меня в подсобке жидким чаем с твердокаменным овсяным печеньем и утешала после очередной выволочки Франсуа. «Ты ещё станешь здесь первой!» «А ты тоже отбросишь швабру!» — обещала я ей. «Вот увидишь!» «И ведь вышло так, как мы с ней мечтали!» заливая кипятком изжогу от овсяного печенья. Не стоит рассказывать, чего нам это стоило. Как мы карабкались вверх, падая и больно шмякаясь о камне. Но мы всего добились сами. Женой Романа я стала уже будучи ведущим стилистом бака, постоянной участницей международных недель моды. И Люда своего олигарха нашла не на работе. Она его, в прямом смысле слова, из грязи вытащила. Коврова отправилась под Москвию. Она тогда купила маленькую дачку и увидела в придорожной канаве антикварные Жигули и парни с растерянным видом. Мило вытащила из кювета тарантайку. У неё с собой всегда есть лебёдка. Юноша оказался бедным компьютерщиком, но Коврова никогда не охотилась за деньгами, она влюбилась в нескладного, тощего парнишку, чья причёска напоминала шапку пуделя. И что? Прошло время, Серёжа попал в список Форбс и прочно в нём обосновался хочешь мужа толстосума не пытайся поймать его готовым на тусовке посмотри по сторонам а вдруг он угодил на своих ржавых жигулях в канаву и терпит там бедствие сколько женщин управляя своими автомобилями пронеслось много лет назад мимо Серёжи а Люда остановилась делайте выводы помогайте тому кому плохо и получайте приз